«Я вам скажу, Матрена Степановна, придерживайтесь выражения Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шумы посуду бить, а то какая невидаль, мадам, продам, недотрога бульварная, от хороших делов мужняку ухватила, отставляя невинность. В черногорских номерах, пожалей, не видали сулахвостоки кобелей». Миша и Юра Похаживали по коридору Перед дверью номера Все ведь вышло не так Как предполагал Александр Александрович Он представлял себе Триоланчелист Трагедия Что-нибудь достойное и чистоплотное А этот черт знает что Грязь Скандальное что-то И абсолютно не для детей Мальчики топтались в коридоре Вы войдите к чертюшим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 За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с пряди не слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успела поразить, как в некоторых неудобных вздыбленных позах под влиянием напряжения и усилий Женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания. Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску. — Фадей Казинилович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку! — довяз от слез и тошноты говорила женщина — Я перенесла такой ужас. У меня были, были такие подозрения. Фадей Казимирович мне вообразился, но, по счастью, оказалось, что все это глупость, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение, и в результате, и вот, вот я жива. Успокойтесь, Амария Карловна, умоляю вас, успокойтесь. «Как это все неудобно получилось! Честное слово, неудобно! И сейчас поедем домой!» — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям. Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами. А по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать. Их приезд был бессмыслицей. Их дальнейшее присутствие здесь неприличием. «Сейчас поедем», — еще раз повторил Александр Александрович. «Вот только Фаддей Казимирович выйдет, я прощусь с ним».